Файтинг 7. Время действия – вечер того же дня. Место действия – загородный дом семьи Джоу Вона. В небольшой комнате Хьюбин разговаривает с бабушкой. «Одна ты, внучка, общаешься со старушкой», – скорбно произносит сидящая на низеньком диванчике бабушка, поджимая губы. «Внукам до меня дела нет». «Что ты, бабушка?» – восклицает внучка. «Это совсем не так. Просто они заняты сейчас» вот именно заняты воршливо отзывается старушка, ну старший работает понятно потом у него молодая жена не до меня, ну а младший то мой внук где опять по девчонкам бегает ох чувствую зря я была добра к нему ох зря Джован в спортзале защищает брата хюбин он занимается отхквандо да ну ладно пусть тогда мужчина должен быть сильным. Бабушка с меланхоличным видом задумывается. «Бабуля, хочешь, я тебе расскажу интересное, что случилось сегодня?» предлагает внучка, видя, что у бабушки неважное настроение. «Да!» сразу оживляется так. «Конечно, хочу!» «Расскажи, Ян. «Помнишь ту девушку Дживона, которая парня изображала?» «Конечно!» кивает бабушка. «С памятью у меня пока все в порядке!» «Представляешь?» говорит внучка. «Я предложила ей платить учебу в Америке или Европе!» Она отказалась, и ее мама отказалась. Отказались? удивляется бабушка. Почему? У них ведь не такая богатая семья, чтобы отказываться от такого предложения. Ну-ка, расскажи почему. Хабин подробно пересказывает разговор с Юнми и историю встречи с ее матерью. Бабушка внимательно слушает Значит, хочет стать Айдолом, говорит хранительница дома, подводя итог услышанному и при этом никогда для этого не занималась. Хм, а ее мать ей потакает. Странная семья. Впрочем, эта девочка до сих пор больна, она ничего не помнит. Может, ее мама выполняет ее капризы из-за этого, оберегает больного ребенка? Вполне возможно, хотя это все равно странно. Что она будет делать потом, когда желание дочери не исполнится? Оно наверняка не исполнится. «Уж больно высоко наметилась эта Юнми», – замолчав, старая женщина задумывается. «М -м, бабуля, как ты быстро нашла причину!» – восхищается Хюбин. «Мне еще показалось, что мама Юнми ведет себя странно. У нее было такое страдающее выражение на лице, когда она отказывалась. А о том, что она просто следует капризу своей дочери из-за того, что та больна, я не подумала. Ты такая умная, бабуля!» «Просто в отличие от тебя у меня есть дети», — поднял глаза на внучку, — говорит бабушка. «Когда у тебя появятся детки, ты до этого тоже легко додумаешься. Что ты теперь будешь делать?» «Что я буду делать?» — переспрашивает Хёбин. «Как ты теперь выполнишь мою просьбу убрать эту девчонку подальше от Джона? прищуривается на нее бабушка. «Как ты с ней справишься?» «А, ты об этом», — понимающе кивает Хёбин. Сначала я разозлилась на ее неблагодарную мать. Хотела выгнать Юнми с работы. Потом подумала, что это будет моим проигрышем. Стала думать, как ты меня учила. Где слабое место у этого человека? Подумала и, кажется, нашла». Хебин улыбается с довольным видом. «И что это такое?» С интересом глядя на внучку полюбопытствовала бабушка. «Ничего необычного», – ответила та. «Деньги. Просто их нужно предложить этой семье по-другому. Оплата учебы и последующая работа нашей компании – Это тоже деньги, но они существуют где-то в будущем. Их нельзя сейчас подержать в руках и потратить. Хочу дать возможность Юнми заработать 5-6 миллионов вон за месяц. Уверена, что она просто никогда не держала в руках такую сумму. Когда она их ощутит, почувствует и осознает, что сможет реально иметь такую зарплату буквально через несколько лет. Думаю, после этого она изменит свое желание стать айдолом и поедет учиться. А уж ее мама увидев, сколько заработала дочь, тем более изменит свое решение о ее судьбе. Более чем уверена, что через месяц они обе будут умолять меня вернуть мое решение. «Хорошо, придумала!» – одобрительно кивает бабушка. «Похоже, это действительно сработает. А как ты дашь ей заработать?» «Пока не решила», – чуть покраснев от похвалы, с довольным видом отвечает Хёбин. «Думаю, дать ей возможность поработать переводчиком. Скорее всего, с японского или английского». Может, даже в моем присутствии. Тогда я смогу оценить, чего именно стоят ее сертификаты. Но пока я еще окончательно не определилась, я еще подумаю об этом, бабушка. Хорошо, снова кивает бабушка. Ты умеешь работать головой, Хёбин. Не то, что некоторые, которые с собой пыли с татами выбивают. Время действия. Вечер того же дня. Примерно то же время. Место действия. Дом мамы Юнми. Вернувшаяся с учебы Сунок задумчиво ужинает. Рядом сидит мама, смотрит на то, как кушает дочь. Юнми наверху, в комнате. «Я думала, что у меня язык не повернется этого сказать», делится мама впечатлениями с дочкой от своего разговора с Хьюбин. «Было так неловко отвечать этой славной девушке отказом. Я так разволновалась, что даже толком не поблагодарила. Так мне хотелось поскорее уйти». Боюсь, она подумает, что я была недостаточно учтива, как бы это ни отразилось на Юнми. Мама тяжело вздыхает. Сынок меланхолично жует, слушая рассказ, но при этом видно, что она думает о чем-то своем. Мама, увлеченная рассказом, этого не замечает, но, выложив наконец всю имеющуюся у нее информацию, обращает на это внимание. Дочка, а ты что такая? обеспокоенно вглядываясь в лицо сынок, спрашивает она. «Ты не заболела? Совсем плохо кушаешь. Может, случилось что? Расскажи своей маме». Дочка еще секунд десять жует, проглатывает и тоже тяжело вздыхает. Так, словно размышляет, говорить или не говорить. «Тот парень, Ма, решил все же поделиться тяжелым на душе», – медленно произносит сынок, «который тестировал Юнми по русскому языку. Знаешь, он сегодня сказал, что хочет со мной расстаться». «Ой, дочка!» – прикрыв рот рукой и жалостливо глядя на дочь, восклицает мама. «Я попросила его простить мою Тонсен, а он ответил, что не может этого сделать. Сказал, пусть она сначала научится подобающе обращаться к старшим и сама попросит у него прощения. И он не желает общаться с семьей, которая не знает правил поведения». «Он так и сказал?» – изумляется мама. «Да», – Мор отвечает сынок. «Ну, дочка!» Собравшись с мыслями, начал успокаивать сынок мама. «Ты же знаешь, что это не так». «Не волнуйся, мама», – перебивает ее дочь. «Все нормально». Мудан правильно сказала. «Это не мой мужчина. Он не должен был так говорить о моей семье и о Юнми. Это мелкий человек. У него не нашлось великодушия, чтобы простить школьницу, допустившую ошибку. Даже Чаболь оказался более щедрым душою, чем он. И еще я поняла, что не так уж он хорош в учебе. Моя младшая сестра... Гораздо лучше знает иностранные языки, чем он. Вот. «Дочка, что ты ему сказала?» Наклонившись вперед, осторожно спрашивает мама. «Сначала я расстроилась», – отвечает сынок. «Потом обиделась. Потом разозлилась. Кто он такой, чтобы так говорить о моей семье и сестре? Юнми вообще еще больна. Я хотела ему все высказать, но сдержалась. Подумала, что раз он так говорит, то значит не понимает. Зачем объяснять тому, кто обижен и не понимает?» Просто сказала, что сама не хочу общаться с таким мелким человеком, как он. Ой-ой! Горестно причитая, закачала головой мама, приложив ладонь к щекам. Ой-ой! Думаешь, я была не права? слегка ощетинивается сунок. Если бы в нашем доме был мужчина, то он бы пошел и спросил его, почему он так сказал о нашей семье. Но раз мужчины нет, то значит, я должна защищать всех. Я ведь старшая. Тихо, сынок, тихо! сказала мама, подвигаясь и садясь рядом с дочерью, притягивая ее к себе. Успокойся, все будет хорошо. Нет, ну а что, я должна была промолчать? возмущается сынок, упираясь в маму руками и пытаясь отодвинуться. Если он это только про меня сказал, но ведь он оскорбил всю нашу семью. Как у него язык повернулся! Совсем мозгов нет такое говорить. Все, все, говорит мама, прижимая ее к себе И успокаивающе похлопывает ее ладонью по спине. Все, ты уже все сделала, вернуть ничего нельзя. Поэтому выкинь случившееся из головы и давай спокойно поедим. У на... нас есть еда, есть крыша над головой и есть надежда на сытое будущее. Это уже немало. Да, дочка? Ну, ма, перестав сопротивляться и уткнувшись в маме в шею лицом, тянет сынок. Всегда ты так говоришь. А ты знаешь, что много есть вредно? Не слушай, отвечает мама, крепко обнимая дочь. Это говорят глупые люди, которые не знают, что значит нет еды.